Рубашов повернулся к окну спиной. «Согласен», — сказал он, пожав плечами. «Уважение к личности и социальный прогресс, гуманизм и политика — несовместимые понятия». «Согласен». «Ганди — катастрофа для Индии». «А добродетель сковывает руки правителю». «Так что в отрицании мы единодушны. Но давай посмотрим, куда мы пришли, используя нашу революционную этику». «Давай», — согласился Иванов. «Так куда?» Рубашов... Потерпенс о рукав, и близоруко, сощурившись, глянул на Иванова. — В какое месиво, — проговорил он, — посмотри, в какое кровавое месиво мы превратили нашу страну. — Возможно? — беззаботно улыбнулся Иванов. — Однако вспомни сан и Грахов, вспомни историю парижской коммуны. — Раньше... Все, без исключения революции, неизменно совершали дилетанты-морализаторы. Дилетантская честность их и губила, а мы, профессионалы, абсолютно последовательно, настолько последовательно, перебил его Рубашов, что во имя справедливого раздела земли сознательно обрекли на голодную смерть около пяти миллионов крестьян. И это только за один год, когда обобществлялись крестьянские хозяйства. Настолько последовательно, что, освобождает трудящихся от оков современного индустриального гнета, заслали в глухоманные восточные леса и на рудники Арктического Севера около 10 миллионов человек, причем создали им такие условия, по сравнению с которыми жизнь галерников показалась бы самым настоящим раем. Настолько последовательно, что в теоретических спорах конечным доводом у нас является смерть, будь то разговор о подводных лодках, искусственных удобрениях или линии партии, которая проводится в Индокитае. Наши инженеры никогда не забывают, что любая ошибка в технических расчетах грозит им тюрьмой или высшей мерой. Администраторы обрекают подчиненных на смерть, потому что знают, малейший промах станет причиной их собственной гибели. Поэты завершают дискуссии о стиле прямыми доносами в политическую полицию, потому что того, кто окажется побежденным, непременно объявит врагом народа. В заботе о счастье грядущих поколений мы наваливаем на людей такие лишения, что сейчас у нас средняя продолжительность жизни сократилась уже приблизительно на четверть, Во имя защиты страны от врагов мы прибегаем к чрезвычайным мерам и вводим законы переходного периода, в которых решительно каждый пункт противоречит целям нашей революции. Уровень жизни наших трудящихся скатился ниже до революционного. Условия труда стали более тяжкими, нормы повысились, расценки понизились, а дисциплина сделалась воистину рабской. По нашему уголовному кодексу даже 12-летних детей можно приговаривать к смертной казни, а с нашими законами о семье и браке по ханжеству не сравнятся даже британские. Вожди у нас почитают как восточных владык. Газеты и школы проповедуют шовинизм, постоянно раздувают военную истерию, насаждают мещанство, догматизм и невежество. Деспотическая власть революционного правительства достигла небывалых в истории размеров, она по существу ничем не ограничена. Свобода слова и свобода совести искореняются с такой беззастенчивой откровенностью, словно не было декларации прав человека. У нас гигантская политическая полиция с научно разработанной системой пыток, а всеобщее доносительство стало нормой. Мы гоним хрипящие от усталости массы под дулами винтовок к счастливой жизни, которую никто, кроме нас, не видит. Нынешнее поколение полностью обескровлено, оно буквально превратилось в массу обескровленной, немой, умирающей плоти. Таковы последствия нашей последовательности. «Ты вот говорил о вивисекторской морали, и знаешь, мне иногда представляется, что мы ради нашего великого эксперимента содрали с подопытных кроликов кожу и гоним их кнутами в светлое будущее». «Ну и что?» — беззаботно спросил Иванов. «Неужели тебе это не кажется прекрасным? Ведь ничего подобного еще не было в истории». Издираем с человечества старую шкуру, чтобы впоследствии дать ему новую. Занятие не для слабонервных, правильно. Но тебя-то оно в свое время вдохновляло. А теперь ты же манишься, как старая дева. Интересно, что же тебя так изменило? У Рубашова вертелся на языке ответ. Фамилия, которую выкрикнул Богров. Но он понимал, что это бессмыслица. Он сказал, продолжим метафору. Я вижу освежеванные нами поколения и не знаю, где взять новую кожу.